Глава 12. За два дня, проведенных у компьютера Валерия Павловича, Самоварову удалось собрать максимально возможное количество информации про убитых и про их ближайшее окружение. С женщиной все было более-менее понятно. Стареющая, самовлюбленная дамочка, казалось, имела в своей жизни лишь одну цель — почти ежедневно с помощью тщательно отфотошопленных фотографий доказывать в соцсети, что она еще ого-го, но ботокс и яркий макияж скрывали гримасу страха и одиночества. Самые дорогие машины и самые роскошные кабаки служили обязательной декорацией для демонстрации работы пластических хирургов и косметологов из свиты Валентины Никодимовны Шац. Изредка мадам позволяла появляться рядом в кадре и своим подругам-клоном. Разглядывая эти фото, Варвара Сергеевна воспринимала увиденное так, словно убитая при этом держала в руках рупор и кричала. «Посмотри, я жар-птица, я владею многим, но мне скучно. Порази меня, возрази, удиви, и я, может быть, позволю тебе побыть рядом со мной» и тогда варвара сергеевна вновь переключалась на страничку галины жены убитого и что то у нее не складывалось почти на всех фото галина выглядела живой и естественной никаких заигрываний с возрастом минимум макияжа слишком уж разными были две эти женщины эх мигель мигель ты один знал что тебе нужно а главное зачем итак Женщина оставляет мужа, скажем, не самого последнего самца. Породистый статный парень, да и местечко для хорошего старта в жизни ему было предопределено. Он человек из творческой семьи и, скорее всего, из семьи со связями. Дочка у них славная, симпатичная. Но в середине жизни женщина резко меняет мужа на нечто ментально чужеродное, да еще и рожает ребенка. Есть мысли, Валера. Половое влечение частенько затмевает рассудок. «Даже и не сомневаюсь, что в этом ты знаток», — мыкнула про себя самоварва. Сегодня был пронзительный и нежный голос Клавдии Шульженко. Перед тем, как приступить к приготовлению пищи, Валерий Павлович настроил музыкальную систему сына и выбрал, к удовольствию Варвара Сергеевны, этот ретродиск. Обедали они поздно. Вернувшись домой, Валерий Павлович долго колдовал над макаронами по-флотски. «В том-то и дело, что не похоже. Здравого рассудка там, судя по всему, хоть отбавляй, да и цинизма. Я выяснила, что бывшие супруги много лет дружно работали в ночном клубе, и ты понимаешь, какая там среда. Ну, натешилась бы она, пережила бы кризис, но зачем же в корне-то все менять? Ух, Валер, я похоже на тебя плохо влияю, понеслась душа в рай. Закурил по новой. Да нет, я только балуюсь, с тобой можно. Что, без вариантов? Именно. А пойдем в театр в пятницу. Что, так серьезно? Самоварова нахмурилась. А давай не будем все куда-то в рамки загонять. Серьезно, несерьезно. Просто возьмем и пойдем в театр. Я тебя приглашаю и билеты беру на себя. Первым делом Самоварова хотела было подчеркнуть, что свой билет в состоянии оплатить сама, но она почувствовала, как нелегко ему дались эти простые слова, и возражение застряло у нее в горле. Самоварова подцепила на вилку жирных макарон. Второй день подряд ее кормил мужчина. Второй раз в жизни ее кормил мужчина тем, что приготовил для нее сам. Еще не зная, как она все это объяснит Аньке, Варвара Сергеевна для вида похмурилась и, кивнув, согласилась. Лариса, прошу тебя, голубушка, сделай это для меня. Самоварова уже десять минут возбужденно дышала в трубку, почти безумолку говорила, а про себя все переживала, высохнет ли платье? «И что, прямо так и сказать?» «Да, так и скажи. Мол, требуется серьезная консультация, надо разобрать книги, мол, Иван Иванович, предположим, подсказал, что среди них, возможно, есть не просто редкие, уникальные». «Иван Иванович с работы?» хохотнула трубка. «Само собой. Для пущей важности скажи, что генерал». «А-ха-ха. Ну а потом что?» «Ну что?» Задержи ее хотя бы часиков до десяти. 20 лет назад в небольшом областном городке в часе езды от города в частном деревенском доме заживо сгорела молодая женщина. Дети были в школе, муж, водитель грузовой фуры — в рейсе. Дело хотели быстро закрыть из-за отсутствия состава преступления, но местный следователь Лариса Андреевна Калинина имела другое мнение на этот счет. Тогда в составе специальной комиссии в город направили в том числе и Варвару Сергеевну. Туго, долго, дергано, вместе им удалось собрать необходимые доказательства поджога. Как оказалось, муж сгоревший давно уже сожительствовал с соседкой. Пока дети были в школе, разлучница пришла к женщине на разговор, и после совместного распития водки, подсыпав жертве в рюмку клофелин, спалила несчастную вместе с домом. Да, в середине жизни люди редко сходятся настолько близко. В классическом представлении о дружбе ее вроде как и не было между двумя следователями. Виделись нечасто, на дни рождения не каждый раз друг к другу приезжали. Но Лариска, имевшая так много общего с замкнутой и принципиальной самоваровой характер, вкусы, взгляды на некоторые вещи, очень быстро стала для Варвары Сергеевны родственной душой. И дочку ее Ларка полюбила как родную. «Варенька, я готова, но есть одно условие. Ты должна сказать мне правду о том, зачем тебе это нужно». «Милая, хватит. Ты же не верила. Ты, может, единственная всегда понимала, что со мной все в порядке». «Варя, я не верила и не верю». Но такие сложились обстоятельства. Я должна понимать, как и зачем ты собираешься использовать это время. В конце концов, я тоже несу за тебя ответственность». «Перед кем?» Самоварова провела рукой по шелковой глади платья. «Почти, почти, под слабым утюжком досохнет». «Да переданькой твоей, черт побери. Скажи мне правду, и я все организую в лучшем виде, обещаю». «Ладно». «В театр меня пригласили», — выдавила из себя Варвара Сергеевна и замерла. «Ой, мальчик, девочка, мальчик. Туфли еще ничего. Лакированные каблучки поцарапаны, но это почти незаметно. Помада будет, конечно, красная. И губы тщательно подвести карандашом. Черт, точилки-то нет, придется ножом по старинке». «Ну ты даешь, стерва ты хитрая!» Восхищенно присвистнула Лариса Андреевна. — Что, хороший мальчик? — Вполне. — Ну что ж, из тебя всегда слово сложно было вытянуть, когда дело мужиков касалось. Иди, все сделаю. — Спасибо. — Давай. И, пожалуйста, заглядывай иногда в телефон, если что, про просигналью эсэмэской. — Договорились, коза старая. С меня твоя любимая рыба под маринадом. — Ага. Дождешься от тебя.